Там валил снег такой гущинный, что не было видно противоположной стороны улицы. И темень стояла совершенно кромешная. Тётя Фира вздрогнула и замерла в неподвижности перед огромным полукруглым окном. Изгадал из года шмей рабо, сами собой пробормотали её губы начало молитвы. Бит клома Двиро Хирхей Вятслих Малхусей. После гибели Кирочки такие вот внезапные бури приключались почти каждую осень, как впрочем и ранее. Но чтобы именно в тот самый день незадачливая велосипедстка сидела в кабине Фордика между Женей и Снегирёвым. Она глотала обжигающий чай, Стараясь не расплескать его при толчках в себе на колене, куталась в тёплое одеяло и с огорчением чувствовала, как пропитывает его влага с её вымокших одежёнок. Отчаянная вы девушка Танечка ласково выговаривал ей Женя, сидевший попрежнему справа. Временами, когда машину мотало, Таня сквозь одеяло задевала его коленкой. Сначала она старательно отстранялась, потом перестала обращать на это внимание. Да я сюда уже ездила, смиренно оправдывалась она. Ей очень не хотелось выглядеть легкомысленной авантюристкой. Сегодня с погодой просто не рассчитала. Обещали же к вечеру, Танечка, никто не сомневается в ваших спортивных талантах, сказал Женя. Я совсем не про то. Вы же взрослая девушка, понимаете, сколько выродков развелось? В один миг с велосипеда сабьют. А пускай попробуют. Неожиданно воинственно ответила она. Вот уж чего не боюсь. Я на нож ходила. У меня синий пояс по тэквандо. Вопросов нет, скосил глаза Снегирев. Куда поворачиваем, командир? прямо в Турцию или сначала в Стокгольм. Все трое расхохотались. Я перед вами танечка просто преклоняюсь, подумав, сказал Женя Крылов. Жалко вас с нами не будет, когда обратно груз повезём. Уж точно никто сырки бы не отнял. А вообще, знаете, есть у меня знакомый. Он по всем этим делам где-то на уровне чёрного пояса. В каких переделках бывал, вы не поверите. Ну и работает не то, что мы с вами. В серьезной конторе. А не так давно поехал за город к девушке. Подъезжает и видит двое пьяных дерутся. Женщина вокруг мечется, на помощь зовет. О, панки! Ахнул про себя Снегирев. Вот это приехали. Он естественно к ним. продолжал Женя разнимать. А женщина его вдруг хрясь дубинкой по очкам. Тут те двое подоспели и смертным боем. Хорошо мужик один мимо проезжал, выручил. А то бы даже и не знаю. Я в серьёзной конторе не работаю, сказала Таня. На меня засаду делать не будут. А он этот ваш друг, наверное, сильно влюбился. Раз у него Интуитивное восприятие не сработало. Не волнуйтесь, тётя, дядя на работе, они с кем-нибудь в кино, громко запел Снегирёв. Микроавтобус въезжал в Кингисепп. Танина тётка проживала на улице с очень нетривиальным названием Карла Маркса. Ford Transit подъехал к большому новому дому и аккуратно остановился. При мыслях о том, что вот сейчас придётся вылезать из-под тёплого одеяла, обратно врежущий ветер со снегом девушку пробрала дрожь. Снегирёв вытащил велосипед, и мужчины вдвоём отправились провожать Танечку до квартиры.